Без особого шика, но кровать и матрасы и белье есть, есть санузел с душем и окна зарешечены, а кроме того тепло еще в придачу. Соседями у нас семьи мариманов, пока эвакуировали в этот чистый район из пока проблемного, но наш отсек имеет отдельный выход и в целом о лучшем и мечтать не приходится. Сейчас еще должны подойти или подъехать Вовка с Серегой. Они, получив распоряжение трехсрочников-салабонов, припахали мальчишек на мытьеного приобретенного БТР. Семен Семенович чем-то обеспокоен. Думаю, что визит к сыну и соседу сказался. Задумавшись, Семен Семенович начинает напивать одну из своих бесчисленных нескончаемых песен. С деревьев листья опадали елки-палки кипарисы. Пришла осенняя пора после лета. Ребят всех в армию забрали хулиганов. Настала очередь моя, главаря. И вот приходит мне повестка на бумаге семь на восемь, восемь Явится в рай военкомат, утром рано. Маманя в обморок упала с печки на пол. Сестра сметану пролила, вот корова. влезаем маманя, взад на печку, живо-живо. Сестра, сметану подлежи, язычищем. Поставить надо богу свечку огроменную и магону наварить две цистерны. Я сел в вагон, три раза плюнул прямо на пол. Гудок, уныло прогудел, тру-ту-ту. А я, молоденький парнишка, не женат и совершенно, на фронт германский полетел, вот везуха. Сижу в окопе неглубоком, пули свищут мимо уха. Подходит ротный командир, ну, зверюга. А ну-ка, на новобранцы, матерь вашу! Давай в атаку побежим через поле. Над нами небо голубое с облаками, под нами черная земля, небо в лужах. Летят кусочки командира йоксиль моксель Их не помать уж никогда, не пытайся. Летят по небу самолеты, бомбовозы, хотят засыпать нас землей жидким мылом всякой дрянью. А я молоденький мальчишка, лет 17-20-30-48. Лежу на пузе и стреляю из винтовки. шибка метка точно в небо. Бежит по полю санитарка, звать Тамарка, или Маринка, или Фекла. Хотит меня перевязать, сикись накось Мне ногу напрочь оторвало железякой или бомбой. Во брат, ее не примотать, взял в охапку. Меня в больнице год лечили, уморили. Хотели мне пришить ногу, чтоб как было». Ногу они мне не пришили, троглодиты, а Теперь служить я не могу, дайте выпить. Забавно, а у нас ее по-другому пели, неожиданно оживляется молчавший до этого Николаич. Как по-другому? Николаич смущается, но все же твердо и неожиданным тенарком напевает. «Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка. Давай, я ногу перевяжу». «И в санитарную машину, студебеккер». С собою рядом положу. Бежала по полю оксинья, морда синя, в больших кирзовых сапогах. За ней гнался Афанасий восемь на 7 с большим термометром в руках. Меня в больнице год лечили, уморили, хотели мне пришить ногу. Ногу они мне не пришили, троглодиты, теперь служить я не могу. — Ну и так можно, — покладисто соглашается Семен Семенович. Зданицы, где нас расположили на ночлег, стоит слегка на отшибе, но вход освещен ярко. Выгружаемся и заходим внутрь, не забывая посматривать по сторонам. Уюта, разумеется, ноль. Видно, что готовили для нас место наспех и формально. Придраться не к чему особенно, но явно холодные сапожники делали. По списку причем. Кровати из матрасов соответственно, белья до кучи вали кулем, потом разберем. Говорю об этом братцу. Тот таращит непонимающие глаза и вопрошает с недоумением. «Кисейных занавесочек не хватает?» «Уюта чудовище!» «А, ну да, Станислав качинский как же! Поспал бы ты в морге на люменевой каталке, не выдрючивался бы, как девственная девственница!» «Какой катчинский осведомляется у меня оказавшийся рядом Семен Семенович. «Персонаж Ремарка, на Западном фронте без перемен. Я эту книжку перед армией как раз прочитал, и мне этот солдат понравился». Вот я его за образец и взял. Пыхтя начинаем расставлять удобнее наставленную обыкак мебель. А чем он так хорош-то оказался? Он умел в любых самых гадких условиях приготовить и найти жратву и устроить удобный ночлег, за что его товарищи и ценили. Не мудрено, хотя вот сейчас только бы прилечь. После морга-то тут куда как здорово, это вашим братом верно сказано было. Вас хоть покормили?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 Э, Ролтон по сравнению с грамотной и душевно приготовленной пищей ничто и звать никак? От безысходности Ролтон-то. Все-таки жидкое и горячее. Во, братец, слушай, что умные люди говорят. Слушал уже несколько дней, только не верю ни единому слову, ибо воистину ухорчевался Семен Семенович и в шевермячных, и в фэтсфудах, и в прочих богомерских и отвратных зело местах. А куда денешься? кушенька то хочется? «А у нас тут не Европы, на каждом шагу ресторанов нету», — неожиданно начинает оправдываться матерый дальнобойщик. «Истинно, истинно, говорю вам, чада мои, отверши уста свои на шаурму совершают человецы смертный грех», — пророческим голосом продолжает мой братец. «Эко на тебя накатило, братец, святым духом. Так меня в больнице пару раз за священнослужителя приняли, вот и вошел в роль», — выходит, наконец, из роли проповедника мой родственник. — Стричься надо чаще, и лицо делать попроще. — А то отрастил конскую гриву, хоть косички заплетай. Пытаюсь я поставить его на надлежащее место. — Да косички как-то не в дугу. — Почему не в дугу? Вон гусарам было положено по три косички носить. Две на висках, а одну на затылке. — А без косичек и не гусар, значит, — поясняет расстилающий не Семен Семенович. — Ну так это при царе горохе было, — возражает занимающийся тем же братец. «Нифига, наполеоновские, например, гусары все с косичками были, и отсутствие косичек было весьма серьезным нарушением формы, традиций и обычаев. Да и у наших таки тоже многие с косичками щеголяли». «Странно, Саша-то откуда это знать, интересно?» «Не, на гусара ваш братец не похож», — отмечает дальнобойщик. «Почему?» «Долговязый слишком. Таких вуланы брали». «Это что ж, такой серьезный отбор был?» «А как же!» И еще серьезней, вон павловские гвардейцы подбирались, все курносы и светловолосы, а измайловцы, наоборот, темные были. С кавалерией так там еще и по задачам, кирасиры — крупные дядьки в керасах, да и на толстомясых конях дыхалки хватает на один таранный удар. Далеко бежать не могут, зато удар получается страшный. Гусары мелкие, лошадки тоже мелкие, вертки — эти в разведку и преследовать хороши. Ну а уланы в пир, мир и в добрые люди, да еще и с пиками.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 У меня в голову не помещается, насколько надо быть кретинами, чтобы такое вытворять. Давайте-ка сначала наведем порядок, а потом все послушаем, — вмешивается Николаевич, и мы возвращаемся к тасканию и перестановке мебели. Впрочем, создать подобие казармы, составив кровати попарно, повтыкав между ними разнобойные тумбочки, освободив место для стола и четырех стульев и застелив койки, — минутное дело. Опыт есть минимум у половины, а не служившие, как мой братец и Саша.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 Время говорить мать-перемать. Разумеется. Группа подростков услышала выстрел и решила помочь. Открыли для этого дверь павильона, в котором была пара зомби прикольных. И прямо из Роттердама попала в Попенгаген. Зомби оказались шустерами и погнались резво за своими освободителями. Разумеется, детишки ломанулись на выход, то есть прямо на эту группу зачистки. И нарвались на нестроенный и неточный залп? Мент подозрительно смотрит на братца. Это откуда стало известно. Раненые рассказали? Просто выбрал самый дурацкий вариант поведения, пожимает плечами братец. Угадали. Этим залпом было ранено трое подростков, девчонка и два парня. То, что тупые дети визжали и верещали на бегу и уже поэтому никак не могли быть зомби, горе-чистильщикам и в голову не пришло. Угадаете опять, что дальше было, или мне продолжить? Наверное, ситуация развивалась так. Дети и зомби влетели в кучу стрелков, «Шустеры сцапали первых подвернувшихся и стали драть мясо, остальные частью кинулись на утек, частью устроили неприцельную пальбу в разные стороны», продолжает братец. «Вечно вы лекаря наперед все знаете. Точно так и вышло. В итоге ранено было еще четверо, да зомби троих искусали. После этого укушенных посадили в карантин, раненых отправили сюда, а в крепости возникла драка между родителями детей и уцелевшими протестантами». Полагаю, что Михайловские и гарнизонные приняли тоже участие. Протестантам носовали изрядно и оружие изъяли. Шустеров кто угомонил? Пулеметчик с Гочкиса. Одного достал через ограду, второй погнался за убегавшими и был упокоен, когда замешкался перед протокой. Что любопытно, на две движущиеся цели этот мастер потратил четыре патрона. Виртуоз прямо. С ранеными не складуха какая-то.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 Самое время железо почистить. Николаевич берется за РПД, остальные разбирают свои стволы, так, чтобы вовсе безоружным не оставаться, и чистят в разнобой. чтобы у одного был разобран пистолет, а основной ствол стоял в готовности, а у другого наоборот. Саша недоуменно спрашивает, «А мне непонятно, козла-то зачем было убивать? С едой вроде же порядок. Задача была простая, зачистить павильоны. Козел-то при чем? И оружие этим недоумкам зачем давали? «Саша, тебе доводилось заставлять работать человека, над которым у тебя нет власти и который туп и нагл? Тут вариантов только два. Либо замотивировать, что трудно, учитывая, что туп и нагл. Либо заставить силой, типа избиения по лицу и так далее. Попутно не давать жрать. Но к этому мы еще не пришли, вот и получается, есть куча горлопанов всем недовольных, не знающих, как и что делать» да не хотящих руки пачкать, но критикующих все сделанное другими так, что земля дрожит. «И что с ними делать?» — начинает объяснять ситуацию старшой. «Ну, заставить работать-то можно?» — наивничает Саша дальше. «Как? Как заставить? Человек не хочет работать. Принципиально. Жрать вкусно хочет. А работают пусть тупые лузеры и быдло, а он не будет. Он выше этого». «То есть считаешь, что Овчинников прав? Стоило этих недовольных вооружать и посылать на зачистку?» «Считаю, что да. Потери понесли те, кто нарушил распорядок. По-моему, там все кандидаты на премию Дарвина, без всяких сомнений. И подростки, прокравшиеся в зоопарк, они уже не Томсуэр. Им самое малое по 14 лет, а полезли безоружными на рожон. Дразнить Зомбакова уж тем более их выпускать, это вообще надо быть анонцефалом. И ровно то же самое, но постарше группа протестантов». Ну вот получили они оружие, так ведь просто ствол ровно ничего не дает. И даже ствол с патронами тоже, влезаю и я в разговор. Да это я и сам вижу, что тактика и сработанность рулят, соглашается мой напарник. И рулят, и педалят, и урок получили знатный. Уцелевшим начистили хари, отобрали оружие, опустили, что называется. Если они теперь вякнут, то получат похлебалу слета. И вот уже сейчас их заставить работать можно. За них вступаться теперь не будут. Слишком знатно облажались. А так ведь знаешь нашу публику? Сразу жалеть бедненьких начнут. Начальство ругать, завершает Николаевич. Хотел бы отметить такой еще нюанс, если интересно. Добрая половина ранений мелкой дробью. Девчонки вообще бекасиной влепили, с намеком заявляет Дима Опер. Смотрим на Николаича. Он чешет в затылке? ухмыляется и спрашивает, «И что вы на меня уставились? Какие были патроны, те Михайлову и отдал. А Михайлов? Что Михайлов? Ничего не спросил? Патроны-то он посмотрел? Конечно, он же грамотный человек, а на патронах и коробках все написано. И? Получается так, что сказал спасибо. Патроны-то из наших запасов пошли». И если вас интересует мое мнение, и слава богу. ну кликаря, если б девчонка, например, картечью огребла вместо бекасинника. Если б там была картечь, то у нас было бы куда меньше работы. Может, конкретно у меня работа бы и была? Меня с утра уже напрягли в морге разбираться. Более двадцати подозрительных трупов нашли, надо будет смотреть. К слову, и Дмитрия тоже напрягают, рассудительно отвечает братец. Те самые сведения счетов с живыми? Они самые. Вообще мне так намекнули, что на часть команды тут имеют серьезные виды. Меня-то вроде как и выручали специально, как судмеда. Но и опера у вас забрать хотят, и брательник тоже запонадобился. Да и насчет остальных тоже внятно говорилось нефиг вашей группе прозебать в крепости, тут вы больше наворочаете. А теперь вы еще и приданым обзавелись, так что вы завидные невесты. Приданное БТР имеешь в виду. И его самого, зачетный сундучок а морфиня, которая там сидела, и впрямь сущая жесть. Тут ее размеры произвели серьезное впечатление. Сто-килограммовый морф группу как кеглер разметал, а там не дети малые были. У вашей же габариты еще серьезнее. Помалкивать будете? Обижайте, я хорошо помню, кто меня сегодня из Петергофа вывез. Вообще-то, братец, вывезли тебя ребята из МЧС, а вся работа пошла с подачей командования базы, напоминаю я ему очевидные вещи. «Отчипись, понимаешь же, что я имел в виду?» — отмахивается родственничек. «Будет он помалкивать, Николаевич. «Получается так, что боевые качества морфини мы оценить не успели. Она оттуда вылезти не смогла. Лючок мало, она отожралась. Челюсти у нее, правда, посильнее, чем у гиены. Ваш брат утверждал, что она спокойно дробила бедренные кости». «Впечатляет. Видел я на вскрытии медвежьи покусы»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 В Зеленогорске, в фешенебельном пригороде Ленинграда, медведи сожрали женщину. Ну-ка, ну-ка. Да все очень просто. Кому-то из НИИЗа понадобились для экспериментов крупные млекопитающие, добыли двух медвежат. Эксперименты закончились, медвежата подросли, а у медведей характер с возрастом сильно портится. Списать, так они на балансе Минздрава. Зоопарку буры и даром не нужны. Цирк руками и ногами открещивается. Медведи старые, для трюков уже не обучишь. Долго ли, коротко, пожалел Мишек, главврач детского санатория в Зеленогорске? Не совсем надо полагать бескорыстно. Он у комитета по здравоохранению эту проблему снял, ему, наверное, что-нибудь для санатория выделили, все довольны. Но медведей-то кормить надо, жрут-то они изрядно. А фондов под медведей не выделено, потому кормили их так лисякли. Жили бурые впроголодь а когда переехала ухаживавшая за ними техничка, так и совсем дела пошли плохо, а главврачу еще и других проблем хватало, время веселое было. Вот никто новую уборщицу и не предупредил, чтобы она у клетки-то не шарилась, она еще и наоборот конфеткой зверей захотела угостить. Миша с голодухи ее лапами к прутьям клетки подтянули и объели, докуда морды хватило. Косолапых, конечно, после этого в расход, главврача по шапке, а тут еще и шведы с англами про этот случай провещали. Дескать, не зря мы рассказываем своим читателям, что в России медведи по улицам с балалайками ходят и людей жрут. Вот, извольте видеть, что в культурной столице происходит. Можете представить, что в других городах деется. От себя замечу, что более тощих медведей никто из бывших там не видел. И во всей пищеварительной системе у мишек только и было, что злополучная конфетка да куски несчастной уборщицы. Это что, действительно правда? Все еще не вполне верит в правдивость истории старшой. Абсолютно. Спокойно подтверждаю я слова братца. Ни за что бы не поверил. Э, у нас еще и не такое бывает. Братец, помнишь зебру? Которая девочке пальцы откусила? Ага. Помню, как же. Редкий был случай. Микрохирурги в педиатрическом как не корячились, а пальчики не прижились. Кусаные раны вообще плохие. Разможженные и инфицированные. Что, девочка хотела зебру погладить? Нет, чем-то хотела угостить, а лошадка была не в духе, так пальчики в варежке и привезли. Дикие зверюшки, они такие дикие все же. В дверь стучат. Оказывается, приехали наши омыватели БТР. Тоже как опер злые, только еще и зачуханные сильно, причем наряжены в какое-то грязнейшее морское шматье очень сильно с чужого плеча. Злые клоуны из военно-морской самодеятельности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 Ну да, отоспаться-то он уже отоспался. Хоть уже и глубокая ночь, но моемся не торопясь. Надежда ухитрилась еще по бутылке хорошего пива на нас раздобыть. Решаем так. Две трети команды пива примут сразу после помыва, треть после того, как до кровати доберемся. Что особенно трогает, бельишко какое-никакое нам тоже приготовили. Рабочее шматье вовки с Серегой выкинуть не дают, увязывают в отдельный узел.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 Приданные салабоны, конечно, ни на что не оказались годны. Это и понятно, пахать на чужого дядю отправляют не самых лучших. Конечно, по уму там еще мыть и мыть, но во всяком случае уже можно в БТР ехать, не особо боясь перемазаться в жижи из крови и сала со всякими включениями еще более неаппетитного характера. Машина не новая, но и не сильно потрепана. Боекомплект практически полный, и для КПВТ, и для ПКТ. В мешке для гильз пара десятков пустяшек от крупнокалиберного было, да на полу в жиже попадались гильзы от ПК. Тряпки и огрызки обуви Вовка не смотрел, это Серега разбирался. Серега, грустно оценивший понесенные потери в бутылке, заметил, что, по его мнению, в машине было четыре человека и водитель. Водитель успел удрать, вполне возможно, что и укушенным, а вот остальные, по шмотком шмоткам Сережа решил, что там был рослый мужик, Ботинок 44 размера. Женщина средних лет. Подметки от сапожков 38 размера. И две девушки или девочки. Тряпки, насколько разобрал, молодежные. И остатки кроссовок. С размерами кроссовок разобраться не вышло, но не детские это точно. Крупных костей не попалось. Так, мелкие осколки. Получается так, что с трех человек Марфуша разожралась. Сидячий образ жизни. Нарушение обмена веществ. Да, может, и была толстой. Сережа, а по тряпкам там с размерами разобраться нельзя было? Нет, Николай, у меня не получилось? Не силен я в этом. Не борсучьи же следы или там заячьи. Это вон лучше любой женщине показать они лучше скажут. Мы тряпки отдельно сложили и велели не трогать. Интересную беседу нарушает явившийся Семен Семенович. Задумчиво предлагает ехать спать. И в два приема компания оказывается в кубрике.